Глава 54. Лили. Ответ от Арганта пришёл мгновенно, и, судя по неровному почерку, возражения не принимались. Всем обитателям поместья было приказано срочно его покинуть и укрыться в деревне. Никаких вещей не брать, Райдер писал, что это ненадолго, но возвратиться можно было только когда появится он сам или другой дракон. Последнее уточнение не понравилось мне больше всего. Чтобы Аргант привел в родовое гнездо другого дракона, должно случиться что-то из ряда вон выходящее, что-то вроде его окончательной и бесповоротной гибели. Всё время, пока мы с Нейлой и Карин спускались в деревню и оборачивались на дом в надежде увидеть Арганта, позади нас шли Снет и Тёртон. Похоже, у них приказ хозяина не вызвал никаких колебаний. Уже у самой деревни я почувствовала что-то необычное. Магия внутри меня будто задрожала. Показалось, что откуда-то издалека донёсся женский яростный вопль. Но не похоже, что его услышал кто-нибудь, кроме меня. Значит, ко мне приходила вовсе не Эннит, а призрак ведьмы Моргрейн. От этой мысли у меня по спине прошел холодок. Непонятно, почему я смогла увидеть ее, Но, похоже, Аргант вернулся в Грайхалт из-за этого и прямо сейчас сражается с ней. Теперь я была как на иголках. Конечно, драконы сильные и могущественные, но кто знает, какими возможностями обладает призрак. И если Моргрейн не могли уничтожить веками, получится ли у него сейчас? Староста принял нас в своем доме. Его жена радушно накрыла на стол. Обсудив приказ Райделя, все заговорили об отвлеченных вещах, как будто старались и не думать о том, что прямо сейчас происходит в поместье. Я вместе со всеми пила чай, пыталась поддерживать беседу, а сама все время прислушивалась к магии, текущей внутри меня взбудоражена, как раскаленная лава. И когда сила внутри меня вздрогнула, как от удара, Я не выдержала. Я немного прогуляюсь по берегу. Хочется на воздух. Обратно я поднялась за считанные минуты. Боялась, что Снэт здесь будет за мной следить. Дом стоял пустой, каким мы его и оставили. Прислушавшись, я направилась не в него, а в самый конец сада. Туда, откуда доносился шипящий женский голос, произносивший на неведомом мне языке не то заклинание — Не то проклятие. Из дома вылетел жалобно-скулящий призрак, который тут же прижался ко мне. Когда я направилась в сад, он ненадолго отстал, помялся, но все таки последовал за мной, дрожа от испуга. Я не собиралась мешать схватке Арганта с ведьмой, лишь хотела убедиться, что с ним все в порядке. Между зелеными листьями плюща я могла наблюдать, как едва заметный силуэт Моргрейн Мечется над родовым кладбищем Райдалей кругами, будто неведомая сила привязывает ее к источнику. Дракон в это время пытался применить магический захват, но ведьма раз за разом ускользала из него, шипя проклятие голосом, больше похожим на скрип старого дерева. Демонова тварь!» — выругался Аргант, убирая магические узы и закатывая рукава. «Хочешь моей крови? Иди сюда!» Моргрейн замерла высоко над землей, словно раздумывая, не ловушка ли это. Идем, зарычал дракон скались. «Ты же этого хочешь!» Ведьма неожиданно спикировала на него так резко, что я чуть не вскрикнула. К моему удивлению, Аргант не смог увернуться от атаки. Пока он медлил, Моргрейн оказалась перед ним, вытащила из прически одну из длинных призрачных шпилек и с размаху всадила в грудь дракона. Он содрогнулся, и я вместе с ним ощутив, как вздрогнула магия внутри меня. Ведьма торжествующе выпрямилась, не выпуская шпильки из рук. Ее силуэт начал проступать все более явственно, как будто она наливалась силой, которую вытягивала из бледнеющего арганта. Дракон, превозмогая сопротивление, сделал шаг вперед. и Моргрейн, злобно зашипев, налегла на шпильку. Больше я не могла на это смотреть. Добежала до скрытого плетями плюща прохода и, проскользнув туда, шарахнула по ведьме заклинанием очистки магического загрязнения. Моргрейн на мгновение скорчилась, но тут же оставила Арганта и взлетела повыше. «Лилии!» — взревел дракон. «Немедленно прочь, не подходи! Держись подальше от источника!» Только сейчас я увидела, что от каменной площадки посреди кладбища исходит красноватое свечение. Едва я успела это заметить, как ведьма бросилась на меня сверху. Магические путы, которые пытался накинуть Аргант, как будто проскользнули мимо нее. А вот мое заклинание очистки, похоже, как-то воздействовало на ее магию. Сложно сказать, наносило ли оно какой-то урон, но совершенно точно мешало Моргрейн. излила ее настолько что уже после второго раза видимо налетела на меня ураганом от острых шпильки меня спас призрак выскочивший между нами малыш злобно ощерился и угрожающе зарычал, но видимо лишь на миг замерла перед ним за это мгновение аргант оказался передо мной он оттолкнул меня в сторону в которую пространство разверзлось сияющим порталом падая в него Я успела заметить, как видимо, отшвырнула призрака и с наслаждением вонзила шпильку в середину груди дракона».